Глава 25 Прибыл за тобой. Эхом повторяю про себя. Черт, как же это романтично звучит! Как в одной из художественных книг про любовь, которыми я зачитывалась одно время, был такой период, тогда Агнес Коуди еще не была главой большого предприятия по выращиванию зерна. Тогда. Она могла себе позволить быть просто молоденькой девушкой и немножко помечтать о любви. А кто из нас не мечтал? Я таких не знаю. Те, кто будут отрицать, они лукавят, лгут, обманывают, причем часто сами себя. Я не лгала, не обманывала, не лукавила. Но слишком рано поняла, что для любви в моей жизни едва ли есть место. «Да, конечно, только я не собралась», — произношу, выныривая из своих совсем неуместных мыслей. «Прости, ты не думай, я всем раздала указания, как быть в моё отсутствие. Прости, я быстро!» Суетливо верчу головой, лихорадочно думая, за что первым браться. «Милая, успокойся!» Дракон вдруг прижимает меня к себе и не дает двигаться. Сначала ты поешь. Мы можем отправиться во дворец позже. Не нужно морить себя голодом. Они все этого недостойны. В первую очередь, важна лишь ты. Важна лишь ты. Вновь звучит эхом в моей голове фраза, от смысла которой я зависаю. Вот зачем он так? Между нами ведь нет романтики, не может ее быть. Заговорщики обязаны быть непоколебимыми и хладнокровными, а не это все. Он не говорит о романтике. Ты сама ее придумала. Приводит меня в чувство, включившийся разум. Ты важна потому, что тебе изображать невесту перед кучей аристократов во дворце. А ты себе надумала всякого, дурочка. Мысленная оплеуха срабатывает. Я прихожу в себя. «Да, ты прав, поесть нужно!» Прячу глаза. Хочу вернуть себе свои руки, но у меня не выходит. «Няня!» Нахожу глазами свидетельницу нашего необычного разговора, так и не ушедшую из библиотеки и сейчас смотрящую на нас с драконом с любопытством. «Раз ты до сих пор здесь, попроси накрыть нам стол столовой!» Принимать пищу в библиотеке не стоит, хотя я бы здесь поела, тут уютно. Няня, наконец, отмирает, кивает и с улыбкой на лице выходит из помещения. «Кажется, ты ее очаровал». Ставлю диагноз. «Больше она тебе гадости говорить не станет. Ты, главное, извини ее, пожалуйста, не бери в голову слова пожилого человека». «Я и не беру. Успокойся, Агнес!» Отвечает Нельсон и вдруг снова прижимает меня к своей груди. «Ты так напряжена! Расслабься! Я не съем тебя или твоих людей!» «Я уже начинаю жалеть, что не прилетел раньше!» «По правде сказать, браслет был бы счастлив, если бы я так быстро одумался, но мне пришлось упрямо лететь дальше. Никто мои основные дела не отменял, да и необходимо было подготовить почву во дворце». Ты бы видела выражение лица мачехи, когда я сказал, что скоро прибудет моя невеста. А мне придется жить во дворце? Может быть, я смогу снять что-то недорогое неподалеку? Очень не хочется стеснять твоих родственников. Произношу слабым голосом. Я вроде готовилась к поездке все это время. Знала, что меня ждет, но не осознавала. Это совсем разные вещи, знать и осознать. Милая, там целый дворец. Как ты можешь кого-то потеснить? Смеется Нельсон, по-прежнему не выпуская меня из кольца своих рук. Впрочем, я тебя понимаю. Но нет, милая, придется нам с тобой довольствоваться гостевым крылом во дворце. К сожалению, я так и не обзавелся собственным домом в столице. Я ведь всегда мог переночевать в участке, но с тобой этого делать нельзя. Да, не стоит мне там спать. Соглашаюсь удрученно. Но мне очень страшно. Уже начинаю думать, что впечатлить твою матушку на болоте было бы проще. Там, по крайней мере, не пригодились бы красивые платья, каких у меня нет. Нет, усмехается Нельсон. «Мою матушку впечатлить было бы сложнее, ты не права. Кому угодно сложнее, но не тебе. Тебя она примет, когда придет время познакомиться». В голосе дракона столько нежности, как будто мы с ним настоящая влюбленная пара. «Еще это замечание про знакомство с матушкой». В замешательстве поднимаю глаза на Нельсона. Хочу потребовать объяснений во избежание нового недопонимания. Но не успеваю.